Глава 21. Марина. Идея мага мне не понравилась. Еще не разобралась с тем, как я отношусь к Кристиану, а мне предлагает соединить наше сознание с заклинанием, Будто и без того не хватает проблем с тем, что я должна теперь с ним спать, пока не влюблюсь в него. Но, увидев воодушевленное лицо принца, поняла, что спорить с очередной мужской блажью бесполезно. Маг заставил нас сесть на диванчик вдвоем. Рядом друг с другом. «Всю жизнь мечтала мысленно общаться с принцем», – съязвила я, когда Лестер взялся колдовать. «Лучше уж со львенком друг друга понимать». Марри, пожалуйста!» Не выдержал Мак и отпустил руки. «Я не могу сосредоточиться!» Принц понимающих хмыкнул, одарил его предупредительным взглядом, намекая на то, что кровать у нас одна. Его подушку еще поутру уничтожил львенок. Лестер снова поднял руки над нашими головами. Ахалак, Маг, Барак, Тафиглис!» зашептался с азартом Лестер. С его ладони посыпались искры. «А волосы не сгорят?» Уточнил на всякий случай, подумав, что обряд соединения разума закончился. Истин дернул меня за рукав. Мак злобно посмотрел. — Похоже, он созрел, чтобы избавить свой мир от моего присутствия. — Парактурог Геркулис! Продолжил раздраженно Лестер, не прекращая сверлить меня взглядом. Над головой начался фейерверк. Мысленно попросила, чтобы он ничего не напутал, и в комнате не начался пожар. Радовало то, что палеными волосами не пахло, пока маг молча тряс над нами руками разбрызгивая искры, как сварщик с сварочным аппаратом. Я вдруг вспомнила про кроссовки, и чтобы опять не забыть, тут же решила спросить у Кристиана, как мне их вернуть. «Кристиан!» Позвала его тихо. Макс дрогнул и провыл. «Акитомпус!» Бенгальские огни потухли, и я повернулась к принцу и, не выдержав, расхохоталась. «Не понял!» сказал Кристиан женским голосом, разглядывая свои руки. «Чего не понял?» Сдалось у меня в голове?» Магия Марины кривая! Заклинание криво легло!» «Львенок?» В моей голове раздался удивленный голос принца. Я сложилась пополам от нового приступа смеха, забыв про жесткий корсет. «Это ненормально!» произнес обескураженный Лестер. Его лицо вытянулось, побелело. Мак был в глубоком шоке. «Я женщина!» Пощупал себя за грудь Кристиан, вызвав у меня неконтролируемую истерику. «Парк вместе пойдем!» Едва смогла вымолвить я, продолжая ухохатываться. Кристиан резко встал с дивана и рванул к зеркалу. Принц все еще был в своей одежде которая ему была большая, но несмотря на это, он оказался крупнее меня и выше. Ничего не понимаю. развел руками Лестер, странно посмотрев на меня и слегка прищурился. И надолго это у него? Спросил у мага, показывая на ощипывающего себя принца. До сегодняшнего вечера. Морис и нервно подергивая левой кистью руки, ответил Лестер а потом снова посмотрел на меня странным взглядом. Я на всякий случай тоже решил глянуть в зеркало и поторопилась к принцу. «Откуда?» – просил львенок в моей голове. «Макс странно смотрит», – крикнула ему мысленно. «Вдруг у меня борода выросла?» «Ты не извинилась?» Вслух раздался знакомый недовольный голос львенка. Я отвернулся от зеркала, уже убедившись, что со мной все в порядке, и повернулась к львенку чтобы понять, вырос снова или просто так заговорил. Мой взгляд наткнулся на рыжеволосого, молодого голого мужчину, который спокойно осматривал себя, не пытаясь даже прикрыться. Судя по выражению лица Лестера, у него случился инфаркт. Три раза. Обширный. «Кошмар!» — произнес Левенок, нарушив мертвую тишину, возникшую в комнате. «Где моя шерсть?» Пытался ответить, неопределенно махнув рукой. Кристиан тот же закрыл мне глаза ладонью. Он гой! Злобно прошипел на ухо принц. Ты моя наложница. Тебе запрещено смотреть на других мужчин. Внезапно вспомнил он о том, что я его трофей, и без пяти минут жена. Он левенок? Я возразила и попыталась убрать руку с лица. Но, несмотря на то, что принц стал симпатичной девушкой, сила в руках осталась прежней. Смирилась с тем, что рассмотреть львенка не получится, пока его не оденут. «Готово», — сказал Лестер через минуту. Принц тут же убрал руку. «Похоже, львенка одели с помощью магии. Весьма недурно, хочу вам сказать. Львенок продолжал крутиться, видимо, в поисках своего хвоста». «Вот это да! А он тоже к вечеру станет опять львенком!» «Он превратился позже всех». Задумчиво ответил Лестер. Возможно, только к утру. Он не будет с нами спать!» Раздраженно сказал Кристиан и подарил мне мрачную предупреждающую улыбку, говорящую о том, что не потерпит в этом вопросе моего самоуправства. А он же будет скучать один!» Пролепетала я. Очередной взбешенный взгляд принца убедил окончательно в том, что спать я буду только с одним мужчиной. «Мой принц!» – окончательно пришел в себя Лестер. «Думаю, вам стоит пойти вместе с Мариной на прогулку». «Я тоже пойду!» – Опрядовался львенок, как ребенок. «Мне нравится парк!» «Мне нравится парк!» «Пойдем втроем!» – мрачно сказал принц и, взяв меня за руку, повел в спальню. Как только двери закрылись, он открыл гардероб и сказал... «Подбери мне платье и ложи волосы!» «Ты не войдешь в мое платье?» — возразила я, прикидывая его размер. «Зараза!» Принц дал выход эмоциям. Он решительно собрал в ладони клубок из тьмы объемом с футбольный мяч и одним взмахом кинул его внутрь гардероба. Тьма вспыхнула и мгновенно погасла. Я открыла рот в немом удивлении, глядя на черные опаленные стены гардероба. Все, что было внутри, превратилось в прах. «Что это было?» Потыкла пальцем в пустоту гардероба. Тьма. Принц и девушки заходили жил в Аки. В глазах загорелась ярость. Я владею магией тьмы в совершенстве. Я принц. Это часть меня. Неожиданно, подумал я. Похоже, ему приходится держать свою тьму в узде. Он же мог Грэмзофей в три счета спалить. Мы сейчас оденемся с помощью магии Элистера и пойдем на прогулку в парк. мысленно ответил принц. Постарайся слушаться меня во всем, иначе я за себя не отвечаю. У нас еще Лешка. Невинно пожала плечами. Если прогулка пройдет хорошо, выполни любое твое желание. Смягчился Кристиан и улыбнулся. Он был красивой девушкой, но вот улыбка мне не понравилась. Пока с тебя не спадут чары, не смей меня целовать. Предупредила его. Даже если начнется, апокалипсис не собирался. Он саркастически хмыкнул. Хотя, я подумаю.